Его больше привлекала ее сдержанность, чем смелая красота Джулии. А Санчо вообще была не в его вкусе. Он смотрел на нее, как на обыкновенную куртизанку. Педре казалось, что в сравнении с другими женщинами Лукреция только выигрывает. Он стоял перед монастырем у подножия Авентина и смотрел на здание. Он почувствовал, что это мгновение может изменить его судьбу. Ему выпала возможность попробовать завоевать дружбу Лукреции, о чем он прежде не осмеливался и мечтать. Его впустили. Монахи, не встречавшиеся ему в коридорах, торопливо проходили мимо с опущенными глазами. Педры проводили в маленькую комнатку, как спокойно там было. Он осмотрел голые стены, на которых не висело ничего, кроме распятия. и каменный пол. Мебель состояла из нескольких табуреток и грубо сколоченной скамьи. Сиявшее за стенами кельи солнце казалось далеким. Так холодно было в комнатке. Неожиданно он увидел пред собой Лукрецию. На ней было длинное черное платье, какие носили монахини, но голова оставалась непокрытой, и ее золотые волосы струились по плечам. «Это символично», — подумал Педро. «То, что она не прячет волосы, означает, что девушка не пришла к твердому решению подстричься в монахини. Он сразу поймет, когда это произойдет, потому что тогда ему не позволят любоваться ее золотистыми волосами». Он склонился в поклоне, Лукреция протянула ему руку. Он поцеловал ее. Я приехал по поручению папы. Ты принес письма? Да, Мадонна, и надеюсь, что вы напишете ответ. Непременно. Он заметил, как жадно схватила она письма. Мадонна, обратился он к ней, немного поколебавшись. Ваш отец высказал пожелание, чтобы я немного задержался и поговорил с вами, а вы бы расспросили меня о новостях в Ватикане. «Очень любезно с его стороны», — ответила Лукреция, очаровательно улыбаясь. «Прошу, садись. Я бы предложила тебе чего-нибудь освежиться, но...» Он поднял руку. «Я ничего не хочу, Мадонна, и я не могу сесть в вашем присутствии, пока вы стоите». Она улыбнулась и села лицом к нему. Письма она положила на скамью, но не снимала с них руки. словно ее пальцы хотели проникнуть в их смысл. «Скажи мне твое имя?» — спросила она. «Педро Кальдес. Я часто встречала тебя прежде. Ты один из коммердинеров моего отца. Ты приехал из Испании. Я счастлив, что вы заметили меня. Я всегда замечаю тех, кто усердно служит моему отцу». Молодой человек вспыхнул от удовольствия. — Мне вдвойне приятно находиться здесь, — сказал он, — потому что не только папа поручил мне навестить вас, но я сам испытываю огромное удовольствие видеть вас. Неожиданно девушка рассмеялась. Как приятно снова услышать комплимент. По городу ходят слухи, которые очень огорчают его святейшество, Мадонна. Некоторые намекают, что вы намереваетесь навсегда остаться в монастыре. Она молчала, в глазах светилась тревога, когда он снова заговорил. «Мадонна Лукреция, ведь это неправда! Неправда!» Он замолчал, ожидая, что она рассердится на него за его дерзость, но не увидел в ней никакого высокомерия. Она только улыбалась. «Значит, ты считаешь, что это не может быть правдой? Скажи, почему?» «Потому что вы слишком прекрасны», — ответил он. Она рассмеялась от удовольствия. «Здесь есть несколько очень красивых монахинь. Но вам следует украшать папский двор. Вы не должны спрятать свою красоту в монастыре». «Это мой отец велел тебе так сказать?» «Нет, но его крайне горчит, если вы примете подобное решение». «Приятно поговорить с тем, кто разделяет мои тревоги». «Понимаешь, я попросила здесь убежище и получила его. Мне хочется отгородиться от многого, и я не раскаиваюсь, что пришла сюда к своей дорогой Джераламе». «Это приятное место, Мадонна, но только временное. Вы позволите передать вашему отцу, что с нетерпением ожидаете дня, когда снова будете со своей семьей?» «Нет, не думаю. Я еще не решила. Бывает, что мне ничего не надо, только бы наслаждаться покоем обители. И я думаю о том, как чудесно подниматься рано утром и ждать, когда колокола скажут, что мне делать. Жизнь здесь проста, и иногда мне очень хочется жить простой жизнью. Простите, Мадонна, но оставшись здесь, вы откажетесь от своей судьбы». Она ответила, «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Я устала от своих проблем. Как поживает мой отец? — Он одинок без вас. Я тоже по нему скучаю и очень жду писем». Она взглянула на них. «Вы хотите, чтобы я оставила вас одну, и вы смогли бы спокойно прочитать их?» Она заколебалась. «Нет», — ответила девушка, — «я пока оставлю их. Будет чем заняться, когда ты уйдешь. Как мои братья? — Так же, как при вас, — не сразу ответил Педро. Она печально кивнула, вспомнив об их страсти к Санчи, ставшей еще одной причиной ненависти братьев друг к другу. — Ты когда-нибудь вернешься в Испанию? — Надеюсь. Ты скучаешь по дому? Как все, кто жил там и покинул ее. Мне кажется, я чувствовала бы то же самое, если бы мне пришлось уехать из Италии. Вам бы понравилась моя родина. Расскажи мне о ней. О чем мне вам рассказать? О Толедо, который расположен на подкове из гранита, о горных вершинах, уходящих ввысь, о Севилье, где зимой цветут розы, о чудесных оливковых рощах, о вине. Которые делают там Говорят, Мадонна, что те, кого любит Бог Живут в Севилье Я хотел бы показать вам дворцы и узкие улочки И нигде апельсины и пальмы не растут так пышно, как в Севилье Мне кажется, что ты поэт Я чувствую вдохновение Твоей прекрасной страной? Нет, Мадонна, вами Лукреция улыбалась Было бесполезно делать вид, будто ей не доставляет удовольствия присутствие молодого человека, будто она не чувствует, что воспрянула к жизни, словно глотнув свежего воздуха, принесенного этим юношей. Ей казалось, что она долго и глубоко спала, пока ей нужно было поспать. А теперь снова звуки жизни звучат вокруг, и она полна желания проснуться». «Я мечтаю увидеть Испанию». Его святейшество намекнул, что если герцог вернется в Испанию, то он может взять вас с собой. В Испанию, чтобы спрятаться от сплетен, от позора развода. Это ей показалось приятной перспективой. Я с удовольствием бы поехала. Ненадолго. Конечно, ненадолго, Мадонна. Ваш отец никогда не отпустит вас от себя надолго. Я знаю. Он так беспокоится о вас, что все время думает, как вам здесь живется. Он спрашивает, не жестко ли ее постель, не кажется ли ей пища безвкусной, не тяготит ли ее образ жизни монахини. Ему интересно знать, кто расчесывает и моет вам волосы. Он сказал, что хотел бы прислать вам компаньонку, девушку, которую он для вас сам выбрал. Она молодая, станет вам и подругой-служанкой. Он просил меня принести ему ответ, согласны ли вы принять его предложение. Лукреция задумалась, потом сказала. «Прошу, передай отцу, что я всей душой предана ему. Скажи, что его любовь ко мне не сильнее моей любви к нему. Скажи, что я каждый вечер и каждое утро молюсь, чтобы быть достойной его забот. И еще скажи...» что я здесь счастлива, но что мне приятно было поговорить с тобой, и что я жду ту, которую он выберет мне в подруги и служанки. А теперь, сеньора, я должен удалиться, чтобы дать вам спокойно прочитать письма.